Четыре. Девятнадцатое октября. Роняет лес багряный свой убор, Серебрит мороз, увянувшее поле, Проглянет день, как будто поневоле, И скроется за край окружных гор. Пылай, камин, в моей пустынной келье, А ты, вино, осенний стужи, друг, Пролей мне в грудь отрадное похмелье, Минутное забвение горьких мук.